Портал «Фантаскоп» представляет Классификация привидений. Автор – Дара. Читает Олег Шубин. Хранители. Историю эту знают все альпинисты. Правда, в каждом горном лагере рассказывают по-своему, но суть дела от этого не меняется. Однажды совершали восхождение трое инструкторов – два парня и девушка. Как и полагается в романтических сказках, оба мужчины были влюблены в свою спутницу, но один безответно. Он-то и двигался в связке первым, в середине девушка, а последним счастливый соперник. Надвигалась ночь, пошел снег, началась метель, а до лагеря на перевале было идти и идти. Трудно сказать, что случилось. То ли неудачливый влюбленный подрезал веревку, связывавшую девушку с возлюбленным, то ли она перетерлась сама. Но так или иначе, шедший последним альпинист сорвался и упал в пропасть. Тело его так и не нашли. Зато теперь, идущие этим перевалом, а таких опасных мест в горах немало, часто встречают черного альпиниста. Обычно он подходит к лагерю вечером, При свете костра заглядывает в лица девушек и исчезает в темноте. Бывалые инструктора знают, если черный альпинист появился, хорошего не жди. Или завтра на пути будет обвал, или, вопреки прогнозам, разыграется метель, или еще что-нибудь случится. Лучше уж отложить восхождение. А если это невозможно, то, идя вверх, нужно смотреть внимательно, путь по которому будет двигаться идущая впереди группы высокая фигура в черном и есть наиболее безопасный хранителями называются души трагически погибших людей они не в силах покинуть место своей кончины их дело предупреждать людей о возможных неприятностях хранители обитают не только в горах они встречаются и на участках дорог где когда то произошла авария возле быстрых рек где когда-то утонули, в общем, в местах, где каждому угрожает та же опасность, от которой погиб человек, чей призрак теперь охраняет путь. Эти привидения практически никогда не вступают в контакт с живыми. Очень редко, если вы не следуете указанной ими дорогой, могут помахать рукой, показать, куда на самом деле лучше идти. Конечно, не всем приятно получить такого провожатого. Обычно хранитель выглядит очень реально – ну, может, чуть повыше ростом, если это мужчина, или с чуть более легкой походкой, если женщина. Единственный совет, который можно дать тем, кто повстречался с привидением-хранителем, следуйте путем, которым оно вам указывает, а когда призрак решит вас покинуть, не забудьте поблагодарить за указанную безопасную дорогу. Стражи места Семейство Холлиган держало придорожный трактир неподалеку от Лондона. Место было бойкое, проезжающих много, так что заведение процветало. Вот только странные вещи творились в нем. Если путников было много, получали они вкусный ужин, теплую постель, а утречком спокойненько двигались дальше. Но если проезжающих оказывалось один-два, то они ночью куда-то исчезали. Не сразу поняли жители близлежащей деревушки, что муж и жена Холлиган за компанию с двумя взрослыми сыновьями занимались душегубством, убивали спящих путников, а денежки или товары прикарманивали. Когда соседи дознались об этом, один из раненый посетитель все-таки сумел добраться до деревушки и рассказал, что творится в трактире. Устроили самосуд. Забили двери и окна досками, чтобы никто не выскочил, и подожгли проклятое заведение. Все холлиганы сгорели. Но и после их смерти никто не хотел встроиться на пепелище. Говорят, что по ночам страшные семейства по-прежнему приходят на это место. Никак не могут грешные души успокоиться, покинуть этот мир. Слишком много на них крови. Стражи места — привидение, охраняющий дом или участок, где к ним пришла смерть. Им совсем не обязательно быть убийцами. Иногда стражами становятся души людей, погибших насильственной смертью или ставших жертвой проклятия. Эти персонажи охотно вступают в контакт с живыми людьми, правда, поначалу норовят напугать диким воем в печной трубе или страшным шепотом и скрежетом цепей. Могут и кошмары наслать, чаще всего связанные с преступлением, оборвавшим их жизнь. Стражи места озабочены тем, чтобы никто не занимал их законной территории, поэтому и стремятся выгнать живых любыми доступными способами. Но на самом деле каждое привидение больше всего желает обрести покой, избавиться от неуютного пребывания между двумя мирами. Поэтому к любым стражам места и преступникам, и жертвам подход нужен деликатный. Даже если вам неизвестно, чья именно душа и по какой причине не желает покинуть этот дом, постарайтесь ей помочь. Обеим сторонам будет легче. Помните, как бы привидение ни выло, какие бы ужасные видения ни насылало, реального вреда оно нанести не способно. Постарайтесь не убегать и не прятаться от кошмарного призрака, а поговорить с ним. Кстати, представляться привидения не считают нужным. Видимо, полагают, что их должны узнавать с первого взгляда. В крайнем случае могут назвать имя близкого человека, перед которым виноваты, или имя убийцы. Труднее всего с теми, кто умер не своей смертью и просит наказать обидчика. Вы не ангел мести, да и убийца, наверное, уже давным-давно превратился в горстку праха. В этом случае нужно перекрестить призрак, сказав «Мир тебе!» или Покойся с миром». Если вам удалось выяснить, как звали усопшего, закажите в церкви службу за упокой души. Если же имя вам неизвестно, молебен «За упокой души неизвестного», а также помолитесь об этом сами. Если призрак чувствует свою вину перед кем-то из близких, нужно сходить на кладбище, где покоится обиженный или жертва убийства, и от имени стража места попросить у него прощения, поставить на могиле церковную свечу и подождать, пока она не догорит. Делать это нужно обязательно в безветренный день. И вот почему. Если обиженный готов простить и попросить высшие силы, чтобы привидение обрело покой, то свеча спокойно догорит до конца. Если же она при полном отсутствии ветра гаснет несколько раз подряд, увы, вы ничем помочь не можете. Срок наказания этого стража места еще не истек. Прощение не заслужено, так что придется ему и дальше бродить по дому в полупрозрачном облике. Советчики. Карина рано осталась без матери. Та умерла, когда девочки не было еще и двух лет. Отец не женился второй раз, посвятив все силы воспитанию дочки. Конечно, он делал все, что мог, и даже больше. Но Карине, чем старше она становилась, тем больше не хватало материнского тепла и заботы. И мама стала приходить к девочке. Во сне она рассказывала ей, как лучше поступить в той или иной ситуации, советовала, как вести себя с завистливой подружкой или с мальчиком, который понравился дочке. Сейчас Карина уже взрослая женщина, у нее прекрасный муж и двое детей, но, по ее словам, если бы не мамины советы, а по-прежнему приходит ей на помощь в трудные минуты, ее жизнь не сложилась бы так удачно. Советчики — души умерших близких родственников, которые приходят к нам не обязательно во сне, иногда и наяву, чтобы предупредить о грозящей опасности, подать совет в трудную минуту. В этом случае призрак показывает картинку или просто сообщает нужную информацию. К таким предостережениям нужно прислушиваться и по возможности принимать меры, чтобы избежать беды. После этого обязательно найдите время и посетите могилу умершего, чтобы поблагодарить его за помощь. Души родных не всегда приходят к живым, только чтобы оказать помощь. Иногда они жалуются на забвение и невнимание со стороны родных. После таких визитов тоже нужно обязательно сходить на кладбище. И делать это надо не один раз, после того, как к вам пришли с претензией, а регулярно. Дух будет благодарен и перестанет вас беспокоить наяву. Вы слушали статью «Классификация привидений». Автор Дара. Читал Олег Шубин.